Кроме того, есть люди, убежденные в том, что на некую часть души не распространяются законы пространства и времени. Многочисленные случаи спонтанных предчувствий, внепространственных ощущений и тому подобное, доказывают, что душа подчас функционирует по ту сторону пространства, времени и законов причинности. Это означает, что нашим представлениям о пространстве времени, а и причинности явно не хватает полноты. Целостная картина мира требует как минимум еще одного измерения. Очень многое остается непонятым и необъяснимым. Вот почему рационалисты не устают повторять, что пара психологических явлений в действительности не существует. Ведь на этой зыбкой основе и держится их картина мира. Если же такого рода феномены вообще имеют место, Рационалистический миропорядок явно перестает кого-либо удовлетворять. Он не полон. Отсюда со всей неизбежностью вытекает другая проблема – возможность существования иной реальности. И нам приходится признать то, что наш мир с его временем, пространством и причинностью скрывает за собой или под собой иной порядок вещей, где нет здесь и там, раньше и позже. По моему убеждению, по меньшей мере части нашего психического существа присуща релятивность времени и пространства. Она представляется абсолютной, как только мы удаляемся от сознательных процессов. Смерть – предмет слишком значительный, особенно для стареющего человека, когда она перестает быть, скажем так, отдаленной возможностью, когда человек оказывается стоящим прямо перед ней и вынужден дать ответ. Но для этого ему нужен некий миф о смерти, потому что здравый смысл не подсказывает ничего, кроме ожидающей его черной ямы. Миф же способен предложить иные образы, благотворные и полные смысла картины жизни в стране мертвых. Если человек в них верит хотя бы немного, он так же прав или неправ, как тот, кто не верит в них. Отвергнувший миф Уходит в ничто, а тот, кто следует архетипу, идет по дороге жизни и полон жизни даже в момент смерти. Оба, естественно, остаются в неведении, но один живет наперекор своему инстинкту, другой в согласии с ним. Разница существенная, и преимущество последнего более чем очевидно. Бессознательные образы сами по себе лишены какой бы то ни было формы. И чтобы они, эти образы, сделались знанием, необходим человек, необходим контакт с сознанием. Если бы после смерти было возможно существование сознательного, оно, на мой взгляд, развивалось бы в том же направлении, что и коллективное сознание человечества, которое всегда имеет некую верхнюю, хотя и плавающую границу. Быть Бытие многих людей до самой смерти, находятся ниже уровня их потенциальных возможностей и, что важнее, ниже уровня, на котором в тех же временных рамках находятся другие. Отсюда и потребность первых достигнуть после смерти той степени осознанного восприятия явлений, на которую не удалось подняться при жизни.